— Верно, малютка, — подумал я, — ты выиграл это точно. — Что ж, вот, пожалуй, и все, и сказочке конец, — заключил малец, выседающий на стуле в безлюдном баре. Он посмотрел на меня впервые с начала своего повествования. И женщина, которая была его сестрой, хотя казалась седовласой матерью, тоже, наконец, отважилась поднять глаза на меня. — Постой, — спросил я, — а люди в дубле не знают об этом? — Кое-кто. Кто знает, тот завидует и ненавидит меня, пади, за то, что казни и испытания, какие Бог на нас насылает, меня только краем задели. И полиция знает. А кто им скажет? Наступила долгая тишина. Дождь барабанил в окно. Будто душа в чистилище где-то стонала дверная петля, когда кто-то выходил и кто-то другой входил. Тишина. Только не я, сказал я. Слава богу. По щекам сестры катились слезы. Слезы катились по чумазому лицу диковинного ребенка. Они не вытирали слез, не мешали им катиться. Когда слезы кончились, мы допили джин и посидели еще немного. Потом я сказал, Ройл и Берниен лучший отель в городе. Я в том смысле, что он лучший для нищих. Это верно, подтвердили они. И вы только из-за меня избегали самого доходного места, боялись встретиться со мной? Да. Ночь только началась, сказал я. Около полуночи ожидается самолёт с богачами из Шаннона. Я стал: "Если вы разрешите, я охотно провожу вас туда, если вы не против". "Список святых давно заполнен", сказала женщина. "Но мы уж как-нибудь постараемся и вас туда втиснуть". И я пошёл обратно вместе с этой женщиной и её малюткой. Пошёл под дождём обратно к отелю Royal Ibernyne. И по пути мы говорили о толпе, которая прибывает с аэродрома, озабоченной тем, чтобы не остаться без стопочки и без номера в этот поздний час. Лучший час для сбора подояния этот час никак нельзя пропускать, даже в самый холодный дождь. Я нёс младенца часть пути, чтобы женщина могла отдохнуть, а когда мы завели отель, я вернул ей его и спросил: "Так что, неужели за всё время это первый раз, что нас раскусил турист?" сказал ребёнок. "Это точно впервые. У тебя глаза что у выдры". — Я писатель. — Господи! — воскликнул он. — Как я сразу не смекнул! — Уж не задумал ли ты? — Нет, нет, — заверил я. — Ни слова не напишу об этом, ни слова о тебе, ближайшие пятнадцать лет по меньшей мере. — Значит, молчок? — Молчок. До подъезда отеля осталось метров сто. — Все, дальше и я молчок, — сказал младенец, лежа на руках у своей старой сестры и жестикулируя маленькими кулачками, свеженький, как огурчик. омытый в джине, глазастый, вихрастый, обёрнутый в грязное тряпьё. Такое правило у нас в молле: никаких разговоров на работе, держи пять. Я взял его пальцы, словно щупальца актинии. Господь тебя благословил, сказал он. Да сохранит вас Бог, отозвался я. Ничего, сказал ребёнок. Ещё годик, и у нас наберётся на билеты до Нью-Йорка. Уж это точно подтвердила она. И не надо больше клянчить милостыню. И не надо быть замызганным младенцем, гласить под дождём по ночам, остану работать как человек. И никого стыдиться не надо, понял? Усё, ку, разумел. Уразумел. Я пожал его руку. Ну, ступай. Я быстро подошёл к отелю, где уже тормозили такси с аэродрома. И я услышал, как женщина прошлёпала мимо меня, увидел, как она поднимает руки и протягивает вперёд слепого младенца. "Есть ли у вас есть хоть капля жалости?" кричала она. "Проявите сострадание!" Либо было слышно, как звенят монеты в миске. Слышно, как хнычет промокший ребёнок, слышно, как подходят ещё и ещё машины, как женщина кричит сострадание, и спасибо, и милосердие, и Бог вас благословит, и слава тебе, Господи. И я вытирал собственные слёзы, и мне казалось, что я сам ростом не больше полуметра. Но я всё же одолел высокие ступени и добрался до своего номера и забрался на кровать. Холодные капли всю ночь хлестали дребезжащее стекло. И когда я проснулся на рассвете, улица была пуста. Только дождь упорно топтал мостовую.